Глава сороковая. Фаро. Попасть на Эйбран Фаро не удалось. Не помогли ни деньги, ни связи. Пришлось довольствоваться пребыванием на планете даже не третьего сорта. Здесь не было приличных ресторанов, казино или других развлечений. Эки не самое популярное место, пояснил помощник. Его раньше использовали военные для тренировок. Потом сюда перенесли несколько второстепенных лабораторий, в основном пищевых. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» – раздраженно протянул Фаро. «Чтобы вы понимали, где находитесь. Когда я получу свою наложницу?» Единственное, что интересовало Айола в этот момент, была Анриэль. Он мысленно уже представлял, что сделает с этой женщиной. Формально, конечно, документ на владение наложницей он получит только после официального бракосочетания – Но это дело техники. Совет Айола и Афи получили достаточно денег, чтобы провести церемонию в онлайн-режиме и подписать документы о передаче с одного дома в другой. Ее заберут сегодня ночью, если верить словам Сабаи. Игры начнутся в полночь, а Йоли привезут на корабле некого Малета. Деньги мы подготовили». Помощник показал серую карточку. Фаро раздраженно выдохнул. Он не хотел ждать, не хотел находиться на этой убогой планете, а йол хотел получить девку прямо сейчас. Он сделал глубокий вдох, сухой пыльный воздух поцарапал нос и обжег горло. Вернемся на корабль, приказал Фаро и посмотрел на Агни. Женщина без слов поняла, что ее ждет по возвращении на корабль, и возненавидела сестру, возненавидела за то, что она до сих пор не в лапах мужа, садиста, что посмела быть свободной. Айоли выдавила из себя смиренную улыбку и поклялась, что уже через несколько часов Нарель ответит за каждую минуту своей счастливой жизни. Нарт Сенатору Дендрагону удалось сделать почти невозможное – собрать внеочередную комиссию по подтверждению брачного ритуала. Ввиду обстоятельств сенаторы дали согласие на удаленную экспертизу и согласились принять показания дракона. Для фиксации результатов на орбиту Эйбрана прибыл сенатор Пирки. Не то, чтобы ему был интересен Нарт со своей личной жизнью, просто это был единственный повод для холостого сенатора покинуть Гайна и не выслушивать причитаний многочисленной родни. «Приветствую», – поздоровался Пирки с генералом. «Добро пожаловать», – кивнул Нарт. «Нас уже ждут». Мелкий, похожий на змею с лапками дракон чиновника, тихо дремал у него на плече. Пирки сам был похож на змею, такое же тонкое сложение, хитрые глаза, узкий рот. Он считался одним из самых перспективных политиков Гайна. Сам Нарт относился к Пирке со сдержанной симпатией. Он знал, такие как он любит юлить, играть словами, балансировать на грани правды и лжи, но в то же время был уверен в его непревзятости. Мужчины вошли в общий зал, голограммы сенаторов тихо переговаривались между собой – Пользовались случаем, пытались обсудить мелкие вопросы, те самые, которые имели свойство откладываться на потом и копиться долгими месяцами. Увидев генерала спирки, сенаторы замолчали. «Приветствую совет», – поздоровался Гайнар. Дракон на его плече довольно хрюкнул. «Не будем терять времени на формальности», – сразу начал отец Нарда. «На Йоли объявлена охота. Нам нужно покончить с формальностями». Сенаторы недовольно переглянулись. Один из голографических драконов поднял голову и недовольно зарычал на сенатора Дендрагона. В ответ получил недовольное шипение. Дракон Рома Дендрагона отличался спокойным характером ровно до тех пор, пока это не касалось его подкрылого. Он, недолго думая, прыгнул на стол, расправил крылья и выпятил мощную грудь. Его оппонент тоже расправил крылья, но ничего сделать не успел. Рёв Зердана оглушил всех присутствующих – драконы сенаторов моментально притихли спасибо зердан сказал перки приступим у кивнул дракон взмахнул крыльями и гордо влетел в транслятор Нарты даже усмехнулся в присутствии собратьев зердан не позволял себе быть взбалмошным ящером видимо статус не позволял дракон готов спросил сенатор лайги раздался рев сверху «Готов», – подтвердил слова зверя Нард. «Покажи нам ее! приказал Пирки. Зардану тон сенатора не понравился, но он помнил, что от него зависит судьба подкрылого. Сам себе пообещал отомстить змееношу и открыл память. Едва ощутимые импульсы коснулись зверя, и он вспомнил Нориэль. Через секунду на виртуальном экране появились воспоминания дракона. У Нарда перехватило дыхание. Вот маленькая Юлия прибыла на базу. Нарт не знал, что Зердан уже тогда нашел женщину, а вот она идет по серым безликим дорожкам Эйбрана. Сосредоточенная, легкая, чарующая, ровная спина, развивающаяся на ветру волосы, строгий взгляд. Еще через секунду она уже метала камни в Зердана, а под лапами дракона умирала Вада. Нарт этого не видел. Он пришел позже. В груди генерала больно сжало сердце. Еще секунда. И он уже видел себя летящего в кусты. Сенаторы сдержанно заулыбались. А потом они оказались у озера, как настоящая семья. Сердце Нарда то сжималось от нежности, то от тоски, то от страха за Айоли. А дракон все показывал, показывал, показывал. И только когда на руке девушки застегнулся браслет коммуникатора, зердан посчитал, что показал достаточно. В зале повисла гробовая тишина. Дракон слетел вниз и стал рядом со своим подкрылом. «Голосуем!» – скомандовал перки и заложил руки за спину. Потянулись длинные минуты ожидания. Зердан боднул подкрылого в знак поддержки и нехорошо сверкнул глазами. Голографические драконы на всякий случай решили покинуть трансляцию, и только зверь сенатора Дендрагона, осуждающий, посмотрел на родственника. Mm. не понял такого осуждения, Зердан. О! <глзв> <глзв> Закатил глаза оппонент. Брак признан, огласил результат голосования Перки.